Беседа шестая. Виртуальная реальность. Давайте представим себе, что проект Лероя Худа 100К Wellness, целью которого является облагодетельствование велнесом 100 тысяч добровольцев, в итоге набрал нужное количество участников. Ясно, что у каждого из них не может быть индивидуального лайф-коуча. Чтобы ко всем прикрепить мудрого наставника, способного анализировать параметры организма и формулировать персональные советы, нужны суперденьги, которых, естественно, ни у кого нет. Вот тут-то на помощь придет виртуальный лайф-коуч с искусственным интеллектом. У него будет точно такая же миссия, как у реального – тянуть своего пользователя по жизни, внимательно наблюдать за ним, мотивировать, подбадривать, давать советы и подсказки. Такой коуч – будучи доступным любому обладателю смартфона, станет агентом своего подопечного в сети. Поясню. С точки зрения разработки математического метода есть такое понятие, как агентное моделирование, когда кусочек программы наделяется определенными свойствами и выпускается в свободную среду, где он живет по неким правилам. Когда человек рождается и начинает жить, он тоже является своего рода продвинутым агентом. И по мере того, как он будет отдавать данные о себе виртуальному лайф-коучу, тот, по сути, будет проецировать, отражать его жизнь в сети. Что это за данные? Вся та же цифровая информация, которую мы подробно рассматривали в предыдущей беседе. Запросы в интернете, личные профили в соцсетях, блоги, информационный поток со смартфона, связанный со звонками, смсками перемещениями в пространстве – физической активностью, совершенными покупками, селфи, голосовыми записями и многим другим. И чем больше данных пользователь предоставляет для своего сетевого образа, тем точнее тот моделируется, то есть возникнет виртуальная модель, отражающая реального человека, но она ни в коем случае не является самим этим человеком. Обратите внимание, а что же с персональными данными? Что с правом на личную жизнь? Забудьте об этих понятиях в цифровую эпоху. Не занимайтесь самообманом, он может дорого обойтись. При этом виртуальный лайф-коуч сможет работать как поисковик по всей сети. Он видит других лайф-коучей, консультируется с ними по тем или иным протоколам, ищет и подбирает для своего пользователя оптимальные решения, исходя из его запросов. А теперь помечтайте и вообразите, что у вас есть виртуальный лайф-коуч. Возьмем типичный рабочий момент. Вам пора обедать, а тут срочно вызывает к начальнику или к клиенту, или к поставщику, и вы туда срываетесь с выпученными глазами. В такой незапланированной ситуации виртуальный лайф-коуч должен так или иначе встроить в ваш маршрут хоть какую-то кормежку, где-то ее предложить, подсказать вам по пути место, где можно перекусить, И если вы не едите мясо, посоветовать вегетарианское кафе. лайф коуч видит, когда вы едете, видит пробки, рассчитывает время, потом сообщает в кафе, что вы спешите, поэтому нужно как можно быстрее приготовить и подать вам еду. Вы кликаете в смартфоне «Ок» и оплачиваете заказ. Списание денег происходит с привязанной к смартфону банковской карты. Вот вам уже маленькое здоровье-сбережение. Вы не сидите три часа на совещании с урчащим от голода желудком, а подкрепились перед ним и совершенно по-другому себя чувствуете. Вы бодры и полны энергии, поэтому продуктивны и добиваетесь на встрече того, что вам нужно. Получается, вы с лайф-коучем находитесь в виртуальной связи, а действия выполняете совместно в реальном мире. Для любопытных. Информационные потоки, обрушивающиеся на современного пользователя как лавина, в скором времени способны привести к появлению цифровых веганов. Эти люди будут осознанно выключать себя из цифрового мира. Вот почему так важно сформировать навык информационной гигиены и проводить digital detox Помочь в этом также может лайф-коуч. Если пользователю поступила негативная информация в социальных сетях или в мессенджерах, задача лайф коуча оградить от нее чтобы лишний раз не перегружать и без того забитую информационным потоком нервную систему здоровье сберегающее приложение должно фильтровать информацию и закрывать неконструктивные или неактуальные каналы связи почему пока нет виртуальных лайф коучей с искусственным интеллектом объясню на примере пожалуй самого известного сегодня искусственного интеллекта в медицине доктор ватсон Кто-то из вас просит а почему не Шерлок Холмс? Если помните, знаменитый сыщик работал дедуктивным методом, то есть шел от наблюдения к выводам, чего нельзя сделать в компьютере. А индуктивный способ мышления, характерный для врачей, от предыдущего вывода к последующему, сымитировать можно. Ведь доктор в каком-то роде тоже детектив. Болит у пациента колено. А что это, ушиб или ревматоидный артрит? Нужно провести расследование и диагностировать истинную причину. Программистам компании IBM удалось повторить врачебный способ мышления внутри машины, и они создали искусственный интеллект «Доктор Ватсон». Это событие стало настоящим прорывом. Дальше было решено, что «Доктор Ватсон» поможет специалистам ставить диагнозы в области онкологии, то есть по рентгенограммам он должен определять, рак у пациента или нет. Надо сказать, что любой универсальный искусственный интеллект в сети устроен примерно одинаково и основан на так называемом глубинном обучении. Решая большой спектр вариативных задач, он сам себя обучает. И чем задач больше, тем в большей степени он развился. Это похоже на обучение человека. Решил 20 квадратных уравнений в классе с преподавателем, сделал домашнее задание и все. В принципе, можешь решать любые существующие в мире квадратные уравнения. В силу своей универсальности псевдоинтеллект может применяться и в логистике, и в нефтяной отрасли, и в медицине. Как работают врачи с доктор Ватсон? Допустим, сперва ему показали 150 тысяч рентгенограмм с онкологической патологией и столько же здоровых. Затем продемонстрировали стадии метастазирования. Ну, а потом предъявили очередной снимок и спросили, это рак или нет. И доктор Ватсон отвечает, например, что вероятность рака 97%. К сожалению, доктор Ватсон не стал для врачей абсолютно надежным помощником. Предполагаю, из-за того, что ему не дали крайне важную информацию из нашей жизни, о времени. Реализованный в компьютерном интеллекте метод индукции не имеет такой координаты, Для решения математических уравнений время не нужно, но в реальной-то жизни оно есть. С нами ничего не случается вне временного контекста. Представьте ребенка, которому бы на минуту закрывали глаза, потом на минуту открывали и опять закрывали. За то время, когда он ничего не видел, кто-то куда-то пошел, что-то сделал, сдвинулись облака на небе и много чего такого еще произошло, что мы обычно не замечаем. В результате у ребенка бы не возникло целостной картины мира. Ему бы казалось, что все происходит урывками. Та же история случилась с доктором Ватсон. Ему показывали большое количество рентгенограмм, мгновенных снимков некоего состояния, без информации о предшествующих событиях в жизни пациента. Увы, никому из ученых до сих пор не удалось создать искусственный интеллект с координатой времени. потому что это понятие весьма субъективное. У каждого человека восприятие времени индивидуально. Когда мы перемещаемся в пространстве, у нас каждая координата связана с временем. Все мы знаем, и этому можно научить, что в одно и то же время, в одном и том же месте два объекта находиться не могут. Простейшее индуктивное правило. А предположить возможность создания временного ряда рентгенограммы которые делают здоровому человеку через каждые две недели, нереально. Поэтому доктор Ватсон всегда будет лишен временной координаты и всегда будет ошибаться. Однако интеллект не работает вне времени. Как только затрагиваются внутренние часы человека, мы получаем глубочайшую инвалидизацию, старческое слабоумие, деменция, болезнь Альцгеймера. Между тем, с персональным лайф коучем как реальным, так и виртуальным, нужно ежедневно делиться информацией по мере ее поступления и с привязкой ко времени и пространству. Отсюда и императив действия «An Apple a Day», то есть ежедневное использование смартфона, обращение к своим цифровым данным и контроль за их равномерным пополнением. Это как регулярное занятие фитнесом. Представьте, что у вас идет тренировочный процесс, подразумевающее определенную физическую нагрузку. Потом вы вдруг заболели, в результате провал в тренировках. Так и здесь. У вас идет автоматический поток цифровой информации, и провала в ее накоплении быть не должно. Нельзя допускать появления скрытых дней, когда вы выходите из сети или предоставляете недостаточно полную информацию. Иначе вы превратите своего лайф-коуча в больного альцгеймером, который вместо помощи может, наоборот, серьезно навредить. Причем ни я, ни специалисты по управлению здоровьем пока не можем толком ответить, для чего нужна ваша цифровая информация. В этом, собственно, и заключается посыл книги. Отсутствие внятного целеполагания в данной теме принуждает к самому действию, а именно к сбору данных. Хотя никто не гарантирует, что, делая это, вы никогда не заболеете раком и доживете до 120 лет здоровым человеком. Но то, что собирая данные о себе и делясь ими, вы приблизитесь к такой ситуации? Однозначно. И совершенно точно, что не собирая их и теряя в пространстве, увеличивая энтропию, вы снижаете свою конкурентоспособность по отношению к тем, кто все-таки будет придерживаться стратегии здоровья и сбережения. И тогда вас с распростертыми объятиями ждет медицина, с большими очередями, дорогостоящими таблетками, болезненными операциями и гигантскими счетами за обслуживание. Если вы скатитесь туда, то выкарабкаться будет крайне сложно. Конечно, рано или поздно к доктору вы обратитесь. Я не предполагаю, что сетевые технологии здоровьесбережения HealthNet полностью дискриминируют врача, Хотя нередко лидеры мнений в здравоохранении боятся именно этого. Зато в тот момент, когда вы придете на прием к доктору, у вас уже будет свой личный здоровье кейс с QR-кодом, который усовершенствованная программа псевдоинтеллекта сможет прочитать. То есть вы придете к доктору подготовленным и предоставите ему понятную развертку о состоянии своего здоровья, что поможет специалисту оптимизировать объем необходимой медицинской помощи и минимизировать потенциально вредный эффект ее оказания, если речь идет о назначении лекарственных препаратов. При этом даже начинающий врач, три года назад закончивший вуз, благодаря доступу к здоровью сберегающему информационному профилю пациента, становится на один уровень с профессионалом высочайшего класса, за долгие годы практики накопившим опыт массы разных случаев. Как следствие, пациент перестанет сидеть на шее у доктора со всякой ерундой. Качество медицинской помощи возрастет на порядок, а количество запущенных тяжелых форм заболеваний, которые топят систему здравоохранения, будет значительно сокращено. Высвободившийся потенциал может быть направлен на дальнейшее развитие технологий здоровья сбережения. В итоге, в отношении того, что врачам известно уже давно, Болезнь проще не допустить, чем лечить. Произойдет перебалансировка сил. В этом контексте система здравоохранения начнет справляться со своими задачами даже с имеющимися ресурсами. Возникнет краудсорсинговый эффект. Работает не только Минздрав, но и остальные граждане, лично занимающиеся вопросами формирования их здоровьесберегающих кейсов. Сейчас доктор Ватсон и другие псевдоинтеллекты не настроены на сопровождение человека по его индивидуальной жизненной траектории. Пока мы не можем сымитировать в компьютере деятельность человеческого мозга, разогнать искусственный интеллект до нужного уровня, когда он мог бы не только статистически обобщать большое количество частных случаев, но и работать с единичными наблюдениями, отталкиваясь от ситуации. В перспективе предстоит адаптировать виртуального лайф-коуча к суперклиенту, то есть к пользователю, к обычному человеку. Доктор будет исключен из цепочки сбора данных, перестанет быть посредником, а пользователь предоставит искусственному интеллекту объективную информацию о себе напрямую через смартфон с привязкой к пространственно-временной координате. Пока мы вынуждены обеспечивать лайф-коучинг в ручном режиме, как в проекте 100K Wellness Лероя Худа. Тем не менее, это огромный шаг в сторону создания совершенного искусственного интеллекта. В результате взаимодействия и общения конкретных индивидуумов с конкретными лайф-коучами инвесторы получают не просто информацию, а метаданные. Это поток первичных сведений из гаджетов, показатели состояния организма и самочувствия, которые преломляются через призму самого участника и являются его субъективным восприятием. а также видение ситуации со стороны лайф-коуча. Вот что особенно ценно. Наработка метаданных приведет к созданию массива информации, на котором можно еще раз обучить искусственный интеллект. Тогда базовые практики, вошедшие в основу метаданных, будут распространяться через искусственный интеллект. В итоге время живых лайф-коучей освободится, и они будут давать советы только в тех ситуациях, когда искусственный интеллект не справляется. Повторюсь, суть этой книги в необходимости просто внимательно наблюдать за происходящим вокруг. Тогда, к моменту, когда, допустим, появится виртуальный лайф-коуч с совершенным интеллектом, а я уверен, что это произойдет в самом ближайшем будущем, вспомните, еще 25 лет назад у нас не было сотовых телефонов. Вы поймете, вот оно. то самое, и сможете принять активное участие в процессе. С другой стороны, если вы ничего не поймете, тоже ничего страшного, поймут другие, и вы станете чуть менее конкурентоспособной обезьяной в стае. Академик умничает. Уважаемые слушатели, я постарался резюмировать все, о чем мы беседовали в предыдущих главах. Предлагаю вместе немного поумничать. Итак, Постгеномная прецизионная медицина является вариантом проекции пирамиды потребностей американского психолога Абрахама Маслоу, построенной на ожиданиях общества от достижений молекулярной биологии в целом и генетики в частности. Первое. Вершина духовные потребности. Изменение смыслового наполнения термина медицина. В перезагруженном варианте это наука не о лечении болезней, а о здоровье. В догеномную эру, как мы знаем, такая наука именовалась валиологией. В 1990-х, из-за того, что под видом нее началось продвижение различных псевдоучений, нетрадиционной медицины и практики эзотерики, ситуация дошла до такого абсурда, что вмешалась русская православная церковь, которая и запретила все это шарлатанство. В настоящее время, в силу достижения объективных методов измерения молекулярных параметров организма, Научное направление валиологии вновь обрело актуальность и возрождается в виде сетевых здоровьезберегающих технологий HealthNet. Второе. Эстетические потребности. Их можно рассмотреть в рамках известной пословицы «An apple a day makes a doctor away». Представление о том, что съедание одного яблока в день позволяет избежать контакта с врачом, не подтвердилось, но на семантическом уровне. В 21 веке данная пословица трактуется так «An Apple a day makes a doctor away». «An Apple a day» — речь идет о ежедневной работе с телекоммуникационными устройствами Apple, обеспечивающими цепь от настольного компьютера до смартфона. Сквозная передача управления от персонального компьютера 1987 год к смартфону 2007 год Реализована единственной компанией, Apple, руководитель Стив Джобс. Неопределенный артикль N указывает, что речь идет об общей платформе, в рамках которой могут существовать разные приложения. Третье. Творческие и познавательные потребности. Чуть изменим формулировку пословицы «Apple a day makes a doctor away». Доктор становится не тем, к кому невозможно подойти, потому что он злой. Просто слишком много людей вынуждено обращаться к врачам, и те перегружены. Исходя из этого, заменим наречие «э-вэй», указывающее на удаление, на трактовку э что означает «по пути». Получим, что доктор, как компонент творческих и познавательных потребностей человека о состоянии своего организма, почему бог болит, рассматривается следующим образом. makes a doctor a way. В новой трактовке известная пословица будет звучать так. An apple a day makes doctor a way. Вместо троеточия хочется поставить фамилию доктора. Например, профессора Е.В. Малышевой с Первого канала. Согласитесь, звучит неплохо. An apple a day makes a doctor Елена Васильевна Малышева a way. то есть наличие смартфона и ежедневная работа с приложением, пока не ясно с каким, позволяет рассчитывать на персональную консультацию с Еленой Васильевной, обсудить с ней именно ваш случай, вашу проблему. Однако нас в стране все-таки 150 миллионов, и, боюсь, Елена Васильевна, да и любой другой врач, не выдержит такой загрузки. Может ли человеку быть по пути с личным доктором, в состоянии ли доктор сопровождать его на этом пути? чтобы в любое время дня и ночи можно было позвонить и проконсультироваться, спросить совета или попросить о помощи. Еще как может, если это прикрепленный лечащий врач, и вы платите ему от 250 тысяч долларов в год. Но даже при таких затратах личный доктор все равно лишь поверхностно интегрирован в происходящее. Он ведет от силы 10-15 VIP пациентов, может быть, изучает профессиональные статьи в интернете, а может и нет, и, возможно, крайне маловероятно в силу объема информации, сопоставляет прочитанное с наблюдениями. Представим на минуту, что вы – хорошо обеспеченный гражданин из таких, что раньше называли новыми русскими, а ныне – олигархами. Ваш лечащий VIP-врач в основном занимается тем, что сидит у телефона и ждет вашего звонка. Он не имеет возможности работать с другими пациентами, с обычными людьми. Вдруг вы ему позвоните во время приема, и что доктор скажет? «Извините, мне позвонил богатый клиент?» Нормальному специалисту такой не позволит элементарная этика, без которой врачевание невозможно в принципе. Итак, врач перестает принимать пациентов ради того, чтобы обслуживать вас в любое время дня и ночи. Он вливается в дружную компанию людей, профессии которых начинаются со слова «личный» шофер, повар, охранник, секретарь. В этот момент ваш личный врач лишается главного – практики, возможности наблюдать разнообразие ситуаций, принимать лечебные решения и отвечать за их последствия. В отсутствие практики вы – олигарх, рискуете тем, что врач, даже если он блестящий специалист, не увидит вовремя признаков зарождающейся в организме проблемы. Отсутствие постоянной практики не позволит сработать интуиции. Просто не хватит фактического материала. В мире пока есть единственный официальный врач, не работающий ни на VIP-персон, и ни на кого другого. Его разработала компания IBM. Это искусственный интеллект доктор Ватсон. Вспомним, что IBM начинала с калькуляторов. Когда в них начали вставлять процессоры Intel, получился персональный компьютер. Теперь цивилизация находится в точке возникновения персональных докторов, как совокупности устройств и программ. У нас уже появился первый калькулятор, доктор Ватсон. Поэтому дополним известную пословицу этой информацией. An apple a day makes доктор Ватсон a way. Мы пришли к изложенной формуле с помощью филологии. Теперь осталось вставить в гигантский калькулятор доктор Ватсон правильный процессор. Компания IBM бесплатно предоставляет такую возможность любому заинтересованному разработчику. В отношении же здоровья разрабатывать и совершенствовать процессор, скорее всего, каждый должен самостоятельно, личными усилиями. Чтобы подсветить эту мысль, давайте-ка еще немного насладимся пребыванием в образе олигарха. Представим, что вы не новый русский, а нефтяной арабский шейх. Рождение дочери или сына – важнейшее событие. Если у преемника обнаружится врожденный дефект или он окажется слабым, то это проклятие Аллаха и тень на семью, что недалеко от истины с точки зрения генетических законов. Поэтому еще на этапе зачатия или имплантации мы хотим убедиться, что эмбрион не несет врожденных рисков заболевания. Согласитесь, Соблазнительно же внести свои коррективы в волю Всевышнего. Что ж, деваться некуда. Давайте выделим из нашего скромного семейного нефтебюджета в триллион долларов пару сотен, пусть даже тысячу, на получение генома планируемого члена нашей семьи. Фокус в том, что секвенирование генома обойдется в тысячу долларов, а вот расшифровка в миллионы. потому что для интерпретации генома нужно получить геном еще как минимум сто тысяч соотечественников проживающих в нашей провинции иначе геном потомства не с чем сравнивать можно сравнить геномы без такой точной привязки к местности но тогда ты скорее этногеографическое исследование проведешь а не убережешь будущего шейха от груза нежелательных генетических проблем что же получается большинство людей в двадцать веке получает свои геномы не потому, что они так уж заморочены на здоровье, а потому что те, у кого есть деньги, нуждаются в помощи небогатых граждан. Золотому миллиарду нет смысла уничтожать остальные 10 миллиардов, поскольку это природный, эволюционно накопленный резервуар генетических решений по совершенствованию человека. здоровье сбережения в сети – это экономическая модель, Нужен ли мобильный телефон в одном экземпляре? Ты быстро убедишься, что звонить-то, собственно, некому. Можно соединяться со стационарными телефонами, но продуктивного контакта не получится, поскольку ты на мобиле, а абоненты либо дома сидят, либо где-то гуляют. В подобной ситуации оказался и наш нефтяной магнат. У него были собственный геном, геном жены и потомства, но они могли перезваниваться геномами. только между собой, и как следствие не возникало пространства, в котором можно было бы поймать в генной сети здоровье будущего ребенка.